Глава 22. вторая. Диверсанты. Генерал Китченер. Добрый вечер. Первые лучи африканского солнца робко прокрались сквозь занавески, разбудив нас. Мы с Никитой и еще четыре бойца спали в одной комнате. Места Томас Грейс выделил нам в двух комнатах. При этом расслабляться мы и не думали. Кто его знает, что может выкинуть этот пенсионер? Конечно, после вчерашнего диалога появилась надежда, что этот старый англичанин поверил нам. Но ну и нелепость ситуация возможно и абсурдных тех доводов, что мы предложили ему, наталкивала на мысль, что Томас Грейс может выкинуть какую-нибудь глупость. Например, отправиться к своим знакомым по бывшей работе и уточнить принадлежность нашего отряда. Этого нам, конечно же, было совершенно не нужно. Поэтому всю ночь у выхода из дома дежурил один из наших бойцов, которого мы меняли каждые два часа. В целом, ночь, проведенная под крышей, способствовала отдыху, и мы были вполне готовы для продолжения активных действий, запланированных на этот день. Сегодня начинался новый этап. Это будет активная фаза разведки. Я тихо поднялся с кровати, стараясь не издавать лишнего шума, и подошел к окну. Вид на порт, открывающийся из окна, был потрясающий. Массивные краны, корабли на рейде, суета портовых рабочих. Именно здесь нам предстояло действовать в ближайшее время. Парни тоже просыпались и разминали свои кости. «Доброе утро, джентльмены!» — поприветствовал Томас Грейс своей фирменной улыбкой. «Надеюсь, вам удалось отдохнуть в моем доме». «Большое спасибо!» — ответил я, присаживаясь за стол. — Много работы впереди, поэтому быстро позавтракаем и приступим к нашим делам. У вас какие планы на этот день, Томас? — Да какие планы могут быть у старого больного человека? Немножко прищурившись и улыбнувшись, сказал он. — Хотел свежих продуктов закупить на рынке, да посетить своего старого приятеля. Вечером у нас с ним запланирована игра «Покер». «Знаете ли, ставки делаем небольшие, но игра очень интересная. Нам, старикам, тоже надо как-то развлекаться». Я задумался. «Если Грейс проболтается своему товарищу о нашей миссии, то она здесь уже может и закончиться. Поэтому в идеале, если сегодня он обойдется без покера». «Видите ли, уважаемый Томас?» — сказал я ему. «Наша миссия действительно секретная». И так уж получилось, что вы с Джонни вовлечены в эту операцию, но поставленные передо мной задачи самим господином Китченером не предполагают никакого варианта нашего провала, поэтому вынуждены на время нашей работы ограничить в том числе и ваше передвижение по городу. Все, что вам необходимо, будет купить, мы принесем самостоятельно, а вас с вашим уважаемым господином Хиллом попросим оставаться дома». Джонни, который в это время сидел за столом и пил кофе, поперхнулся. Из его рта напиток выплеснулся прямо на стол, после чего сильно раскашлялся. Он либо что-то понял в этот момент, либо совсем не ожидал услышать такие новости из моих уст. Джонни, что-то не так? спросил его Никита. Хм, <к nationwide> замучал Хил, я тоже планировал заняться делами. Для фермы закупки необходимо совершить. Джонни, мы и британская армия неплохо платим вам за оказанное содействие. Поэтому вариантов у вас, по большому счету, и не остается. Вам придется подождать, пока разведанные данные не будут переданы нашему командованию. После этого мы походатайствуем перед ними, чтобы для вас, как для непосредственных участников проведения столь важной миссии, были выправлены, благодарственные письма. А может, вы удостоитесь и какой-либо награды, ведь роль, отведенная вам, несомненно, очень важна для Британии». Подчеркнуто, выделяя каждое слово, отчеканил Никита. Томас Грейс закашлялся, не зная, что подумал он в этот момент, может быть, понял, что крепко влип, может быть, почувствовал ситуацию, ощутил некую причастность к какому-то важному делу и решил даже никак не комментировать слова Никиты. А мы действительно собирались оставить двух бойцов для охраны старика и фермера. На кой черт нам нужны их лишние перемещения по городу и возможные варианты утечки информации. Совсем не нужны. Томас Грейс поделился вещами своего гардероба, и мы с Никитой и еще четверкой парней отправились на разведку. При этом разделились на две группы, по четыре человека. Я направился осматривать складскую а затем и портовую инфраструктуру, а Никита со своей группой двинул по направлению к штабу британских войск. Конечно же, самое простое сейчас это ликвидировать Китченера из снайперской винтовки где-либо в городе. Вообще, такой вариант устранения политиков и высших военных чиновников не был еще настолько популярен в этом мире, как это будет в будущем. Поэтому найти место, откуда с 500-700 метров Можно сделать выстрел, а затем скрыться не было бы большой проблемой. Дело заключалось в том, что как только мозги и разлетятся в разные стороны, в Дурбане начнется такой переполох, что думать о проведении каких-либо взрывов на какое-то время будет практически бессмысленно. Поэтому мы решили совместить все наши действия максимально, синхронизировав их по времени. Как я уже говорил, мы выдвинулись согласно плану наших действий. В первую очередь меня интересовал склад с боеприпасами, а Никита станет прощупывать систему безопасности штаба. Затем тот, кто первым завершит работу, двинется в сторону порта. Возможно, там мы и встретимся. Мы понимаем, что от успеха правильно проведенной разведленной работы зависит слишком многое, и мы должны не только собрать информацию, но и подготовить почву, для будущих диверсий. Примерно к 11 часам утра мы уже рассредоточились по городу, следуя своими маршрутами. Дурбан жил своей обычной жизнью, не подозревая, что в его недрах зреют события, способные изменить ход событий этой войны. Вечером, встретившись в доме Грейса, мы принялись готовить детальный план проведения операции. Грейс и Джонни Хилл, мне кажется, что уже начали подозревать что-то неладное. В течение дня они так и продолжали находиться в своем доме под охраной наших бойцов. И мне кажется, что сейчас в их голове отчетливо укренилось понимание, что они вляпались в какое-то дерьмо. План начинал обретать четкие очертания, но каждый из нашей команды понимал, что миссия только начинается. Весь вечер, и половина ночи, и мы провели в напряженных обсуждениях, корректируя детали операции и уточняя каждую мелочь. Завтра еще один день подготовки, и ночью нас ждала новая порция адреналина. Но ну, мы готовы к этому. Ведь на кону стоит многое. От того, удастся ли нам в полной мере реализовать наш дерзкий замысел, многое зависит в этой войне. Как оказалось, в течение дня удалось выяснить, что господин Китченер уже находится в Дурбане. Он прибыл совсем недавно и только вступает в свои обязанности. О его роли в ходе будущих событий этой войны мы нисколько не сомневались. Этот хищник скоро начнет активно действовать, проливая тысячами кровь не только бурских солдат, но и мирных жителей Трансваля и Оранжевой Республики. Дом Кичнера был практически в центре города. Это двухэтажное здание с красивыми массивными дверями и белыми колоннами по фасаду. Большие окна дома выходили в сторону моря и открывали невероятно потрясающий вид на бухту и порт Дурбана. Осматривая варианты наших будущих действий, я размышлял. Можно, конечно, было просто вломиться, проведя знакомую нам дерзкую ночную вылазку и зачистить наверняка этого британца. А можно и действовать тоньше, сделав всего-навсего один точный выстрел. Например, когда офицер подойдет к окну, либо будет выходить из дома. Размышляя на тему, какой путь наиболее эффективен, я подумал и решил. С учетом того, что основные диверсии предполагалось провести в ночное время, то и зачистку генерала было необходимо синхронизировать с этими действиями. Не нужно забывать про лорда Робертса, который вместе с Кинчером прибыл в метрополии. Ведь его вклад в данный конфликт тоже немаловажен. Если с шахматной доски уйдет такой знаковый генерал, как Кичнер, и то лорд Робертс просто перехватит инициативу, и неизвестно, как в таком случае развернутся события. А устранение этих двух объектов, несомненно, предоставило бы бурским войскам передышку на какое-то время. Пока эта информация об обезглавливании британских войск дойдет до метрополии, пока там примут какие-либо решения, пройдет, думаю, не меньше одного или двух месяцев до того момента, как на замену этим хищникам прибудут новые. А то, что они прибудут, сомнений у меня не было. По информации, которая поступила от группы Никиты, что разведывала подступы к штабу, выяснилось, что лорд Робертс тоже находится в Дурбане, и на вечер у него запланировано совещание в штабе. И, соответственно, вместе с ним, с большой долей вероятности, В этой встрече с тервятников примет участие и наш многоуважаемый Китченер. Прорваться в штаб для устранения боев, а возможно и более расширенного состава высшего командования британскими войсками в регионе, было бы наилучшим для нас решением. Но мы с Никитой отчетливо понимали, что эта акция, даже если удастся ее осуществить, будет единственной и потребует все наши силы. Без гарантии на то, что всем нашим парням удастся выбраться живыми, из этого волчьего логова, ведь штаб британцами в текущей обстановке охраняется чрезвычайно грамотно. Поэтому было решено наблюдать за Робертсом и выждать, когда они с Китченером выдвинутся от штаба по своим домам. Вечер выдался прохладным, влажный морской воздух пробирал до костей, а редкие фонари отбрасывали причудливые тени на море. В этом городе, ставшем оплотом британской армии, Царило напряженное ожидание. Мы готовились к выходу в доме бывшего клерка Грейвса, который приютил наш диверсионный отряд из 12 человек. Действовать сегодня придется всей группой, и оставлять Томаса Грейвса и Джонни Хилла при этом одних вот так просто достаточно опасно. За дни, что мы провели в стенах его дома, родственнички, похоже, уже догадались, что мы не имеем никакого отношения к британским войскам. Да, и мы, признаться, не особо таились, скрывая все детали проработки нашего плана. Поэтому было принято решение просто-напросто связать этих двух бедолаг и обездвижить на то время, пока мы будем действовать. Убивать их, по правде, совершенно не входило в наши планы. Да и в конце концов мы выплатили им обещанную сумму и сообщили, что те косвенно стали соучастниками проведения диверсии в городе. Поэтому сами могут решать, стоит ли им... Об этом вообще кому-либо рассказывать. Или лучше всего держать рот на замке, забрав деньги. Сына Джонни Хила на его ферме мы обещали навестить и не тронуть, просто забрав наших коней, рассчитавшись честь по чести. Мы, как бы это сказать, благородные диверсанты, и слов своих не нарушаем. На этом такое теплое знакомство с Грейвсом и Хилом у нас и закончилось. С наступлением темноты наш отряд разделился на две группы. Первая под моим командованием направилась к складу боеприпасов. Вторая ведомая Никитой к дому генерала Кичнера. Турбан спал. Но город жил своей жизнью. Часовые на постах, патрули на улицах, редкие прохожие. Все это требовало от нас максимальной концентрации. Я и моя группа, изучив заранее городскую планировку и используя тайные проходы между зданиями, незаметно приблизилась к складам. Как вы понимаете, взрывчатку в товарных объемах с собой мы не имели, только хороший такой моток Бигфордова шнура. Но зато мы имели опыт пользоваться запасами англичан. Они, как те хомяки, очень уж запасливыми, оказались на динамит в Кимберли и Леди Смит. Да и в Коленце, когда Леха кошмарил местных и взрывал склад. Он тоже использовал пару чужих ящиков взрывчатки». Всего мы планировали ликвидировать два центральных склада, а их здесь насчитывалось аж шесть штук. Но по расчетам, если все пойдет по плану, то взрыв двух этих складов спровоцирует мощный пожар, и соседние складские помещения также будут уничтожены. Параллельно с нами группа Никиты проникла в дом генерала Кичнера. Он только недавно вернулся с совещания, с которого в свою очередь уехал и лорд Робертс что проживал всего лишь через два дома. Но к нему брат наведается уже после генерала. Парни Никиты, заранее изучив дом объекта, отвлекли часовых и бесшумно ликвидировали ножами, уложив затем в укромном месте. После чего им удалось беспрепятственно пробраться в дом, который для одного человека, признаться, был достаточно великоват. Генерала они застали в гостиной. Тот, открыв шкаф, доставал хрустальный графин с каким-то эксклюзивным пойлом, видимо, решив немного расслабиться после непростого рабочего дня. Горацио Кичнер, конечно же, не ожидал гостей. Его глаза округлились, но на этом все и закончилось, потому что пуля, выпущенная Никитой из пистолета с глушителем, проделала отверстие между его глаз. И он, откинувшись, упал на пол, вырунив из руки хрустальный графин. Стекла от разбившегося сосуда разлетелись в разные стороны, а по помещению отчетливо разошелся аромат отличного коньяка или бренди. Точно сказать я не могу. Обшарив тело убиенного, мы нашли ключ от сейфа, что находился в соседнем помещении. Там был кабинет генерала, и в режиме цейт-нот Никита с парнями вычистил его содержимое. Там имелись какие-то ценные бумаги, документы, деньги, какие-то фамильные, видать, ценности в шкатулке, Времени изучать хабар совершенно не было. Поэтому спустя всего лишь несколько минут после того, как генерал Кичнер раскинул мозгами, наш диверсионный отряд устремился к следующей цели, а это был дом лорда Роберца. «Я же со своей группой в это время успел устранить часовых около одного из складов, места, которых заняли мои бойцы». Наша группа из пяти человек была малочисленной для проведения такой операции, зато мы не привлекали большое количество внимания на улицах Дурбана. Проникнув в помещение склада, обнаружил высоченные стеллажи, заставленные деревянными ящиками, по всей видимости, в которых находились боеприпасы. По маркировке можно было определить, что это склад артиллерии. Потратив на исследование склада при помощи зажженной керосиновой лампы, Несколько минут я отыскал место, где хранили динамит, что нам сейчас был нужен. С двумя бойцами мы перетащили четыре ящика этого удивительного взрывчатого вещества ближе к выходу, оставив два запаленных шнура, которые должны инициировать взрыв приблизительно через 40 минут. При этом один из них был на виду, а второй ящик припрятан в глубине. Сделано так, что если какой обормот и затушит первый шнур, то вот... До второго может и не добраться. В общем, страховка такого рода. Наша задача сводилась к тому, чтобы за это время завершить основные этапы операции и, намазав лыжи с маской, рвануть из этого чертового города, пока он не превратился во взбешенный улей. У Никиты отлично вышла работа в доме Роберца, где точно так же бесшумно была устроена довольно-таки важная для Британии шишка, играющая значимую роль в этой войне. «Никита, смотри», — сказал Андрей Лихачев. Брат увидел, что за большой массивной портьерой в доме Робертса скрывается приличного размера сейф. В кабинете они выпотрошили железное хранилище, но то было относительно небольшое, и в нем хранилось на порядок меньше бумаг, денег и ценностей, чем были изъяты у ныне покойного господина Китченера. Здесь же Никита понял, что тот сейф был лишь дублирующим. Еще раз тщательно обыскав тело Роберца, за подкладкой его пиджака был найден потайной карман, в котором и был ключ от этого сейфа, что скрывало портьера с красивым орнаментом. Когда он был скрыт, Никита вздохнул. «Твою дивизию!» Дело в том, что в нем находились пачки с английскими фунтами, причем крупного номинала. Их было достаточно много, не просто много, а реально до хрена! Парни в оперативном режиме стали искать, куда рассовать это богатство. Но взвесив объем найденных ценностей, стало понятно, что вытащить его из Дурбана будет не так уж и просто. Поэтому не стали жадничать и набили всего один мешок. Все остальные деньги собрав в кучу и связали в узел, использовав содранную с окна штору. Их мы с братом решили тупо разбросать по городу, если представится такая возможность, чтобы вызвать ажиотаж. «Никто, даже военные, не пройдут мимо такого богатства. Из-за него на улицах Дурбана реально может разгореться нешуточная свара. Мы же к этому моменту заканчивали минировать второй склад, что находился через один с тем, который посетили ранее. По плану пожары и взрывы на обоих должны спровоцировать нехилый такой фейерверк во всем складском комплексе. Все шло довольно-таки недурно, и мы уже выдвинулись в сторону порта». А группа Никиты сразу после выполнения задачи отправилась реквизировать у лимонников коней, на которых мы планировали покинуть город. С собой мы тащили два ящика динамитом, позаиственные у хомяков-британцев. надеясь, что их хватит паре кранов, которые выполняют основную роль по разгрузке. И тут, примерно метров в пятидесяти от нашей группы раздался неприятный звук, режущий слух. Это был свисток какого-то охранника или полицейского, что обычно извещал и предупреждал о нарушении общественного порядка. После чего, спустя буквально пару мгновений, я услышал топот множества сапог по булыжной мостовой, который свидетельствовал о том, что скоро у нас будут кости.